Апрель 13. -е. К памяти природы имеют доступ все, только люди не знают, как можно воспользоваться этим. Каждый предмет или вещь в радиусе которого когда-либо что-либо происходило запечатлевает на себе вибрации света или излучение происходящих явлений, подобно тому, как пленка фотоаппарата запечатлевает вибрации, исходящие от снимаемого предмета. Этим свойством запечатлевания обладает сама материя, из которой состоит окружающий мир. Эти отпечатки или наслоения на вещах или предметах стираемы времени. Каждый предмет является как бы хранителем запечатленных на нем снимков. Старинные вещи, ожерелья, кольца, древние камни на перекрестках дорог видели много и много хранят. Стены домов. Дворцов, храмов, старинные города, крепости это архивы запечатленных на них или в них событий. Эти вибрации или образы можно вызвать к проявлению на экране сознания человека. Если взять в руки старинный перстень, ожерелье, копье или меч, или какой-либо другой предмет, и сосредоточиться на нем мыслью, то он начнет говорить сам за себя и рассказывает то, что он видел. Для этого нужно соблюсти лишь одно единственное условие, а именно полное отрешение от себя, от своих мыслей. Надо сделать так, чтобы поток собственных мыслей остановился, и экран сознания стал чист, как полотно, и чтобы образы и мысли личного порядка не бороздили его. Формула «отвергнись от себя», применимая здесь, является неизбежным условием тонкого познавания. Можно приложить предмет к третьему глазу, мысленно сосредоточившись на нем и исключив все сторонние мысли. Все просто, легко и доступно, если самоотвержению утверждено. Но если мысли о себе и свое занимают сознание первое место, закрыты тогда врата высшего познавания. Так можно видеть, как стражем порога к сокровенному знанию, становится самость и из простого обывательского явления превращается в стража-порога, в дракона-порога, преграждающего человеку вход в царство безграничных возможностей духа. В этот памятный день, дни великой жертвы, день воскресения, можно еще раз вспомнить слова великого Учителя Света. «Кто хочет последовать за мною, отвергнись от себя». Возьми крест свой и следуй за мною. Крест означает сознательное принятие на себя своей кармы для изжития ее и погашения.